«Пролететь можно любое расстояние в любое время. Стоит только захотеть», — сказал старейший. «Я побывал всюду и везде, куда проникала моя мысль». Он смотрел на морскую гладь. «Странно. Чайки, которые отвергают совершенство во имя путешествий, не улетают никуда. Где им капушин? А те, кто отказывается от путешествий во имя совершенства...» Летают по всей вселенной, как метеоры. Запомни, Джонатан, небеса — это не какое-то определенное место или время, потому что ни место, ни время не имеют значения. Небеса — это... Ты можешь научить меня так летать? Джонатан дрожал, предвкушая радость еще одной победы над неведомым. «Конечно, если ты хочешь научиться». «Хочу! Когда мы начнем?» «Можно начать сейчас, если ты не возражаешь». «Я хочу научиться летать, как ты!» проговорил Джонатан, и в его глазах появился странный огонек. «Скажи, что я должен делать?»